Глава пятая, в которой повествуется о некоторых, весьма естественного свойства, трудностях, кои встречаются при пересечении границы. Когда на улице процветает разврат, крайне важно знать, на какой именно уровень. Из речи пана Загней Бородько, внештатного корреспондента Ахарника, обращенной к молодым и неопытным специалистам, кои были отданы под крыло пана Загней Бородько распоряжением главного редактора для профессионального роста и обретения должного опыта. Дуся, вставай. Шёпотом произнёс Себастьян и ещё пальцем ткнул. Хотя Евдокия проснулась ещё тогда, когда вагон остановился. Следовало заметить, что остановка сия не была предусмотрена расписанием, а потому сразу показалась Себастьяну да нельзя подозрительной. За окном была ночь, темень, звёзды, луна кособокая, которая умудрялась заглянуть в проталину на грязном окне. По дощатому полу ползла белая дорожка света, Грядявшаяся одновременно и зловещей, и загадочной, люди не спали. Севастьян чувствовал их дыхание, и беспокойность и недовольство, и даже страх. Не тот страх, который заставляет запинять, решая, что воришь то сил, но иное свойство, подталкивающее к деяниям вовсе безумным. Кто-то вздохнул, кто-то поднялся, но тут же сел. Запахло сигаретным дымом. И тоненький девичй голосок затянул было молитву и ржение. Да она оборвалась резко нить её. Прошёл, сохраняя спокойствие, в чёрном проходе появился проводник. Фигура его, очерченная единственным светом масляной лампы, казалась на удивление огромной. Будто бы за прошедшие часы человек мало того, что вырос на полголовы. Так и зрядно раздался всхырь. Что происходит? Нервически поинтересовался морской голос, и вспыхнул ещё один огонёк, на сей раз бледно-зелёный, самого что не на есть магического свойства. Любопытно. Выходит перенёк-то непростой. Нет, в том, что простых людей в вонном огонь нет, Себастьян не сомневался. И Сигизмунду со его бурчанием, что подобное любопытство ни к чему хорошему не приведёт, заткнул. Пограничный досмотр. Евдокия сила сонно потянулась и так же сонно спросила: "А нам не говорили, что досмотр будет?" Голос её был капризен. "Новое распоряжение. Я, может, не хочу, чтобы меня досматривали". Проводник не поленился надеть форму железнодорожного ведомства, а форма та новая, необмётая. значит, досматривать будут не свои. Я же, ре панночка, не желаю быть досмотренной, то пускай скажет о том войсковым. Всех прошу покинуть вагон. Всё хорошо. Себастьян подал руку. Главное, не нервничай и не спеши. Первой из вагона вышла панна Зузинская с выводком невест. Ениуса не упустила случая одарить коварного обманщика, каковым она вполне искренне полагала Сигизмундуса, гневливым взглядом. Это ж надо было такому случиться, чтобы взял да порушил светлые девичьи мечты, планы расстроил. Она уже может придумала себе не только жизнь до самой старости, но и похороны сочинила. «Красивый, с песнопениями, жрецом, из соседних гостюшек, да блинною неделей. А он, поганец этакий, и не глядит в Нюсину сторону. Не жрец, конечно, студиозус. Небось, из-за сродницы своей, которая про Нюсю гадостей наговорила. А как иначе-то?» «Погоди еще...» Себастьян придержал Евдокию, пропуская и молчаливую девицу и монахинь, и печального некроманта, на лице которого застыло выражение мрачной решимости. "Никак из дому сбег. Веди себя естественно". "Это как?" Евдокия с трудом подавила зевок. "Даже совестно стало. Ночь да смотри непонятной все переживает, а её вот в сон тянет. Когда того?" Думаешь, полагаю, Себастьян прихватил кожаный портфельчик с оторванной ручкой, что существовала эта некая вероятность, что меня, скажем так, желают вернуть на пути истины. Всего-то и надо, что передать прямой приказ с печатью заверенной. Дося, вот, чтоб я хоть раз ещё кровью поклялся. Он спустился по шаткой лестнице первым. и был столь любезен, чтобы руку подать. "Где это мы?" Евдокия спросила чуть громче, чем следовало бы, и ей ответили: "Петушки". Петушки были деревней небольшой, в два десятка дворов, тихой, невзирая на близость границы. Жизнь здесь текла мирно, неторопливо, и от того появления королевских гулан вызвала небывалый досерий ажиотаж. Девки радовались, Барни были мрачны. Староста мысленно считал убытки, прикидывая, сумеет ли добиться от казны возмещения онных. Доброй ночи, панове, громко возвестил Улан в малом чине, и на голос его дружным хором отозвались деревенские собаки. Себастьян лишь фыркнул и Лёктём Евдакию подпихнул. Что происходит? Вывели лишь тех, кто обретался в вагонах второго и третьего класса. Однако, и оказавшись вне поезда, люди держались своих вагонов. Не то из опасения потерять их во тьме, не то из нежелания мешаться с теми, кого полагали ниже званием. И бледная панночка вида, не то очень уж благородного, не то заморенного, повисла на руке серьёзного господина. Этот! Соья по выправке из военных, и пусть бы путешествует всего-то вторым классом, но скорее из соображения экономии, чем от недостатка средств. Стоит, хмурится, молчит. Переминается с ноги на ногу ухленький господин. Вертит растерянно головою, щурится. На голове господина ночной колпак, на ногах тапочки вида самого домашнего, на плечах шаль женская с кистями. ведь собственные и то, что иные люди стали свидетели монного. Господина смущают до да нельзя. Он то втягивает живот, стремясь казаться стройней, то напротив, горбится, кутается в шарф, будто надеясь, что она поможет исчезнуть. Себастьянов взгляд ненадолго остановился на женщине в годах, в чёрных траурных одеждах, да стал стернным кошаком на руках. Кошак в суете относился с редкостным безразличием, верно полагая, что он и его не касается. Его хозяйка озиралась, и на сухом кострявом её лице застыло выражение крайнего неудовольствия. Миштямулан широким шагом прошёлся вдоль шеренги и вернулся к Евдокии. «Происходит, дорогая панночка?» Сказал он громко, так что слова его услышали не только пассажиры, но и притихшие было петушковские кобели. То, что по распоряжению тайной канцелярии каждый пассажир, каково следует до серых земель, подрежит личному досмотру. Улан крутанул ус и панночки подмигнул. «А что, хороша!» «Кругла, грудаста и коса вон до самой земли!» «Это по какому же праву?» — поинтересовалась панночка распоряжением тайной канцелярии, не впечатлённая. «И что значит личный досмотр? В вещи мои полезете?» «И в вещи тоже!» — Улан крутанул второй юс. Привычка сия появилась у него после знакомства с одной вдовушкой, дамой с серьезных габаритов и намерений, каковой весьма и весьма он и усы по сердцу пришлись. «Однако наипервейшим делом мы осмотрим каждого пассажира и пассажирку». Он обвел людей взглядом, каковой сам полагал, пристрогим. «На предмет наличия хвоста». Люди загомонили, и пухленький господин в ночном колпаке сказал «Произвол». Господин сей путешествовал не просто так, но по заданию редакции, а служил он в «Познанской правде». Солидно, не читая, а харнику и иным жёлтым листкам изданий, чем гордился немало. Правда, гордость сия мало утешала в командировке, каковую господин полагал, едва ли не ссылкой. И ссылкой бессмысленною». Ибо что может произойти на серых дебрях? Он писал дорожные заметки, где с одинаковым рвением ругал что чёрствой пирожки, что железнодорожное управление. Произвол, неожиданно для самого господина, который признаться втая не властей побаивался, особенно в ситуации, когда он ни власти, ни меричительный перевес. Его поддержали совершенейший произвол. Господин покосился на Улана. По его эти восклицания впечатлили мало. Он гражданских не дарюбревал огульно, не деля на сословие и возраст. Однако из всех нынешних его подопечных особо выделялся тощий студиозус в синих очочках. А ведь ночь на дворе. «Что вы собираетесь искать?» Очень уж громко поинтересовалась панночка, которую пренеприятный типус держал за руку. «Хвост?» «Это розыгрыш?» — подал голос военный. И Улану разом захотелось сказать, чтоб он не ошибся, что оно и в самом деле розыгрыш. Шутка дурная. Вот только ведомство, за пристранным этим распоряжением стоявшее, шутить не умело вовсе. «Это приказ!» Улан вдруг ощутил свою никчёмность и беспомощность. И разом вспомнилось, что на границе он первый год. И до сего дня, собственно, с границей не сталкивался, почитая то при великим везениям. А тут в серых глазах человека явно из своих, которому бы уразуметь, что Улан и люди подневольные. Он прочёл, что после нонешней ночи его карьера претерпит некоторые изменения. «Приказ!» — повторил Улан и густ крутанул, придавая себе же храбрости. В конце концов, он же не просто так стоит, а на страже интереса в Родины, сколь бы пристранными сии интересы не выглядели на первый-то взгляд. И нежничины смотрят, коль пойдет на попятную, в жизни не простят. Будут сказывать, пока правдивая история в байку не превратится, которых по уландским-то полкам множество гуляет. А главное, опозряя такого позору, только в отставку и подавать, по ереку даже писари всерьез принимать не станут. Приказ. Э랴 вкнул Улан дёргая себя за вторую ус. И как же вы собираетесь этот приказ исполнять? Ещё громче поинтересовалась девушка с косой. Более она не казалась Улану привлекательной. Напротив, в ней он вдруг узрел воплощение всех былых опасений. А верно, гадалка сказала, что сгинет он из-за бабы. Вот этой любопытной вопросами своими иных баламутящей Обыкновенно. Юбки поднимите. Охнула бледненькая девица, осев на руке офицера. Господа хорошие, тотчас обозабил студиозус и тощую грудь выпятил, сделавшись похожим на щуплого деревенского петушка, который только и горазд, да и что орать. Да что же это творится? Господин вытащил из-под ночного колпака кристалл, который сдавил в руке. Материалчик наклёвывался при любопытный. Не читая чёрствым пирожкам и хамству проводников. Это ж целый разворот занять можно будет, произвёл властей самоуправство, оскорбление чести и достоинства. Тайная канцелярия охотится за простыми людьми. Никто, обладающий хвостом, не может чувствовать себя в безопасности. строки статьи, которая принесёт, если не славу непримиримого борца за права простых граждан и демократические идеалы, то всякий достойный гонорар, что было в нынешних обстоятельствах куда важней. Доколе да я вас спрашиваю, доколе? Да Стуdioзус вздел руку над головой. Говорил он страстно, с вдохновением, и по неволе пассажиры в большинстве своём, скорее озадаченные, нежели возмущённые, прислушивались к его словам. Мы будем терпеть унижения. Заткнись, прошептал Улан и шагнул было к Студиозусу, который от этого малого движения поспешно отпрянул, оказавшись за спиной решительно бавида девицы. Притеснение властей «И всякого, кто мнит себя властью!» Из-за широких девичьих плеч выкрикнул Студиозус. «Неужто и далее? Молча, безропотно, подобно овечьему стаду, Снесем мы этакий позор!» «Да у меня приказ!» Улан, понимая, что добраться до Студиозуса не выйдет. «Не драться же с девкою в самом-то деле!» Вытащил бумагу с печатью. «Проверить каждого, без исключения!» «И проверять, скоро понимаю, вы собрались. Лично?» Подала голос вдова, а кошак её приоткрывливый глаз протяжно мяукнул. Верно присоединялся к вопросу. В отличие от людей, он хвоста не скрывал и не стыдился. «Ну, да-да...» Под взглядом женщины, которая была не просто женщиной, а офицерской у вдовой и офицерской уже тёщей, и ныне следовала до журавиц, где квартировался полк зятя, Улан окончательно смешался. «Так, кому ж ещё?» «Извращенец!» — тоненько воскрикнул студиозус. «Ахнула немощная девица». который выдерживался от обморока исключительно не малым усилием воли и не от храбрости, но от любопытства. До селе жизни её не баловала событиями столь убого-нетерными. Я не извращенец. Ула начайно покраснел. Я приказ. А кто? Разве не вы собираетесь лезть под женские юбки в интересах короны? прозвучало жалко. Не возьси в штаны, заглядывать станете, продолжал Студиозус и говорил он громко, так что слышали его не только пассажиры и Петушковский кабири, но и все петушковцы. До сегодня я не подозревавшая за уланами о таких намерениях, а то вдруг да хвост в них прячется. Так. Про пантолону он и не подумал, а подумав согласился, что звучит себе по меньшей мере странно, хотя и логично. В приказе-то не уточняют, какой хвост искать. Может, маханький он, но вроде свинячья, аль вообще огрызок. Офицер, супруга которого всё ж изворилась сам лечь, нахмурился. Какой кошмар! громко произнесла девица с косой. Какой позор! «Отворотительно!» — офицерская вдова отпустила кошака, который, впрочем, обретённой свободе вовсе не обрадовался. «Вы и вправду собираетесь сделать это? Где?» З -з «Здесь!» Уланд вдруг подумал, что задание, казавшееся поначалу нерепым, однако простым, на деле обещало множество сложностей. «То есть...» Сухой, строгий тон вдовы заставил его тянуться и вытягиваться. Вы полагаете, что приличные женщины станут раздеваться прямо здесь? Она ткнула пальцем на обочину дороги, про벌ённую, грязную, обыкновенную такую обочину. На глазах у всех мужчин, посторонних, прошу заметить мужчин. Кто-то взвизгнул, и Ньюси, решившись, А что? Все стыдривые, чем оно хуже заголосило? Ой, мамочки! Ой, что творится, что творится? Голос у Нюши был хороший, громкий. Её в родном-то селе за всегда по покойнику плакать звали. Потому как жалость либо выходила, и громко, конечно. А позорить хотят. По миру пустить. Прекратите! Не очень убедительно произнёс Улан и за саблю схватился, не потому, как желал применить. Применять оружие против гражданских было строго-настрого запрещено, но прикосновение к рукояти его успокоило. Но только его, поддерживая Анюсю в благом её начинании за выредьевки невесты, и панна Зузинская заговорила тоненько, верищал студиозу, вздывая в едином порыве подняться против властей. Офицер крутил ус, глядя, всё более недобро вдабится наступала. Вы требуете невозможного, и сомневаюсь, чтобы корону действительно интересовали женские pantalоны, совершеннейшее беззаконие. Послушайте. Улан обратился к монахиням, которые молчали, стояли себе смиренно, потупив взоры. Вы же понимаете, что мне надо? И, наклонившись, заря со уцепился, дёрнул вверх. «Богохульник!» Тоненько взвизгнула монахиня, отскакивая. «Извращенец!» Студиозус не упустил случая. «Ничего святого нету!» Вторая монахиня, верно решив, что увещевания делу не помогут, обрушила на макушку улана зонт. «Прекратите!» Улан от зонта увернулся. «Немедленно!» Представители властей нападают на беззащитных монахинь. Студиозу сумедрился вернуться между монахинями, которые как раз особо беззащитными не выглядели. Напротив, уланы вдруг подумали, что сёстры сии в кампрекции мало, ему уступают. Прилёдно срывают с них одежды. Господин в ночном колпаке кивал, радуясь, что и такие пассажи не пропадут в туне, а ведь звучит «Трагично» звучит. Только надо будет отписаться, дабы редактор и не фотографии оставил, но рисунки. Художник при «Познанской правде» служил знатный. Мало того, что талантливый, так еще и способный уловить те самые нюансы подачи материалу, которые и вправду важны для газеты. «Насилие вершится темной ночью!» «Ой, маменька! Ой, родная!» Выли девки и подвывали им кобели. Извольте объясница рыка офицера, который окончательно перестал понимать, что вокруг происходит, заставил велика Берей дело примолкнуть. Но вот вдовица, оказалось к онному рыку нечувствительная. Известно, что этот, позволение сказать, господин собирается залезть под юбку вашей жены. Упомянутая жена лохнула и в нуль попыталась была лишиться чувств. "Исключительно в интересах короны", сказал Улан и сразу понял, насколько был неправ. Поезд продолжил движение спустя четверть часа. На память об этой встрече у Улана остались сломанный нос, подбитый глаз и тихая ненависть к студиозусам и монашкам. В тамбуре грохотало, сквозило и ещё пахло прямо мерзко. Не то же резом раскалённым, не то деревенским туалетом, а может, и тем и другим. Себастьян стоял, прислонившись лбом к двери. Вагон трясло, и Сегизмунд усвыргедил Даниэль запечаленным. В нём вся аж совесть наделалась, хоть бы и не видела она за собою вины. Пирожку хотите? Спросила она, не зная, как еще завести беседу. «Хочу!» Сигизмундус и руку протянул. Правда, пирожок, принявшись, жевал его без охоты, будто бы скрозь силу. И Нюся еще подумалась, что зазря она того дня всех товарок пирожками мамкиными почивала. Небось, следовало б приберечь. Мамкины-то пирожки не читами стечковым, на прогорклом масре печеным, да с начинкою неясною. Даже полежавший денёк другой вкусный мебыреп. Грядиши прикормила в жениха. Верно мамка сказывала, что мужик, он дюжа до да еды охочий. Не спится. Сигизмундус облизал пальцы, к которым привязался мерзкий запах. Чувствовал он себя пристранно. Прежде, если женщины и грядили на него, то снисходительно, или же с насмешечкой. А вот не ося. Себастьян вздохнул. Никоэто, а ещё роман завести, дорожный. Глазами Сигизмундуса Нюся была хороша, круглотела, круглолица, и с пирожками, которые следовало признать на студиозуса воздействовали, почти как зелье приворотное. "Растрисри", доверительно произнесла Нюся и потянулась, зевнула широко. "А я так не могу, как посну так посну". Как то растрясёт, то потом всю ночь и моюся. Она повела плечами, и твидастая шаль с бахромой соскользнула, обнажая и шею её, и плечи. Платье сие, прикупленное Нюсей на последней ярмарке в Тайне от тётки. Каково бы подобного страму не одобрил бы. Являлась воплощением всех её тайных девичьих грёз. шитая из блескучей хрусткой ткани, колер у ярко-красного. Оно плотно облегало нестройный нюсинстан, а на грудях его все сходилось с немалым трудом. Зато на груди в вырезе, а вырез был таким, что не вся сама коричнела, стоило взгляд опустить, гряделось впечатляющее. Сигизмундус застыл и побледнел. Впечатрился, наверное. Аня вся провела ручкой по кружевам, Которые сама лично нашивала в три ряда, Чтоб, значит, побогаче оно гляделось. Ох, и разгневался бы тядька, Когда бы увидел дочку в этом наряде. Ему-то что, не бы всей красоты Чуб салом намазать, Да портки перетянуть дедовым шитым поясом. Не вдомёк, что в нонешнем мире девке Надо бы на ней на лавке сидеть семечки лузгая, А рухавою быть. предприимчивой. Это слово Нюся приняла вместе с платьем. Ах, и тяжко мне, доверительно произнесла она. А вагон как нарочно покачнулся, подпрыгнул, и Нюся весьма свое время на ногах не устояла. Покачнулась, да прикочнулась к Сигизмундусу. Ох, и томна в грудях всё ломит. Сигизмундус сглотнул. «Вот тут!» Нюся похлопала рукою по груди, на которой сама лично намалевала родинку угольком. Благо на станцию угря было вдоварь. Хватило и на родинку, и брови почернить, и ресницы смазать. Небось, не хуже вышло, чем если б взяла тот, который ей с платьем сучить пытались. Нашли дуру, за уголь полсребня платить. «И сердце бухает!» Сердце и вправду бухало, не то от волнения, не то само по себе, и ладони Сигизмундусов с потерей. Неудобно ему было. Во-первых, девка оказалась тяжелой, куда тяжелее сумки с книгами, а во-вторых, к Сигизмундусовым костям она прижималась страстно, со всем своим нерастраченным девичьим пылом. И главное, вдавило в грязную стену, которую Сигизмунд усныня ощущал и спиной, и рёбрами, и прочими частями тела. Вы. вы он сделал вялую попытку девице отодвинуть. Вы, вам прилечь надобно. Эй, кивы, быстрый. Томно вздохнула чезнакомня уся, но предложение в целом ей понравилось. Я сей гизмундус почувствовала, что краснеет. Я не в том смысле, чтобы мы в том смысле недостаточно хорошо друг с другом знакомы, но если сердце то прелеч надо бы отдохнуть. Вот что значит человек учёный, вежливый, не бы с не только супырями обходительный. Подлокотok поддерживая, туда глаза глядит, слави зака красивые лепечет и к двери подталкивает, в вагон, значитца. В вагон, и не тебе возвращаться не хотелось. Во-первых, в вагоне народу прорва. Пости ночь глухая на дворе, но как знать, все ли спят? А ежели и спят, то проснутся. И ладно бы просто какие людишки. Так ведь и сваха может Она Женюсе ещё тем разом внушение делала, говорила долго, нудно про честь девичью и обязательства. Во-вторых, Нюся, никакая не бы там бестолковая девка, которую забалакать можно, с мужиками, маменька говоривала. Ухо востро держать надо бы. Вот они тебе про любовь и сказки поют, а вот уже изгинули Нет, уж Нюся своего счастья не упустит. Хоть бы он на счастье и грядело на неё поверхачёчков, снизись и сними мою печалью во взоре. "Та да нет", отмахнулась она и не хотя отступила. Нечего мужика баловать. Пусть и смотрит, а как наградится, всецела сознает, сколько рашаннюся. А в платье этом с голыми плечами, с мушкою на грудях Она сама себе чудо до чего раскрасивою представлялась. Тогда, глядишь, и заговорит серьёзно. «Здоровая я!» Она шаль ещё приспустила. «От погряду ущербу чайнимашечки!» «Эх, а глядишь, когда б хватило не у себя каянство Платьеце сие надеть, да пройтись по селу гаголихаю!» Тогда, может, и ехать никуда шачки не надо было б. А что? Небыль свои-то деревенские хлопцы. Этой красоты отродясь не видывали. Разве что на городских барышнях. А на тех-то не поглязеешь. Да я чего глазеть? Нюся сама видела. Городские тощие все заморенные. Небось толку от такой жены, ни коровы не подает, ни свиньям не замешает. Бывало с папенькой на сенаков пойдём. Так он за день у маяется, а я ничего. Запрю маленько, да и только-то. А вам случалось сено косить? Нет, признался Сигизмунд, у которого наконец дозволено было вздохнуть полной грудью. Я и вижу, вы человек иной, образованный. Зачем вы с ней едете? Сигизмунд не находил в себе силы отвести взгляда от монументальной, натянутой груди, которая при каждом вдохе вздымалась. Тесня, кретко из дешёвого атласа и кружева. С кем? С панной Зозинской. Потезнить Сигизмунду сочарованно по подобным дивным видениям оказалось непросто. Вы, девушка, висомых достоинств семь пудочков скромно потупилась нюся вот целых семь пудочков в одних достоинств сие прозвучало до да нельзя искренне подильку сам сигизмунд в это верил и едете куда-то в планетушки в планетушки Говорить было нелегко. Мешал Сегизмунд с своей разгорающейся влюблённостью, которая несколько запоздала, а потому, подобно ветрянке или иной какой детской болезни, грозило протекать бурно, со осложнениями. Не уж-то не нашлось кого, кого-нибудь достойного вас. Каждое слово из Сигизмунда приходилось выдавливать. Есебосён почти прокрял тот миг, когда вздумалось воспользоваться именно этой лечиной. А ведь представлялась она удобною, именно в силу обыкновенной покорности той и другой стороны, которая ныне настоятельно требовала пасть к ногам семипудовой прилесницы, да сочинить в честь её оду. Классическим трёхстопным ямбам, или того паче неклассическим логоэдам. А главное, что собственная Себастьянова поэтическая натура, несколько придавленная прозой криминального познанского бытия, к мысли подобной отнеслась с немалым энтузиазмом. «Так это... не хотели брать!» Вынуждена была признаться Нюся. «У меня же ж и приданного сундук имеется!» 2. Она показала две парца. Тётька и корова обещался дать на обустройство. Нюся тяжко вздохнула, и платье на ней опасно затрещало, грозя обернуться и вздох локальной катастрофой. Впрочем, думалось, вовсе не о катастрофе, но о своём девичьем. И думалось тяжко. Не расскажешь же будущему жениху, что не взираю на корову. А корова-то хорошая, трёхлетка, с недавнего отерившаяся. Женихи её нюси сторонились. Разве что Матвейка зачестил. Но да только нюся сама его погнала. Ибо поганец каких поискать. Кто кому владей, мигом пропьёт и корову, и саму нюсю с двумя сундуками её приданого. Так ведь сваха солидного обещалася, и не только вам. Нюся пожала плечами. Оно-то верно, хотя ж тег других девок, с которыми было ехать, Нюся не знала, и положа руку на сердце, знать не желала. И вовсе в дружбу промеждев в камни верила. Ибо видела не раз и не два, что энтой дружбы до первого жениха. Скажите, а вы давно её знаете? Каво Панну Зузинскую. Сигизмунд был обижен. Потому как не имело всё у него настроения для деловых бесед, а строки годы той самой, которую писать надо на ямба, не складывались во всяком случае не так, как должно. Дек давно, уж месяца два почитай. А Настенькай на ярмарке ещё сговорилась и взяла недорого. 2 месяца. Сегизмунд уж пристранно дёрнулся, но тоже застыл, едва ли не на вытяжку. Вы знаете её Всего 2 месяца, и отправились неизвестно куда. Чего это неизвестно? Удивилась Нюся. Удивило её вовсе не темы разговора, но то раздражение, которое прозвучало в голосе Тихо Васигизмундоса. Он, оказывается, и кричать способен. Известно в понетушке. А может и к лучшему. Да, хотя воно тоже случается, что на маменьку крик, макричит. А бывает, что и по столу кулаком жахнет. Ну, а рывтаков. А вы не думали, что в этих самых понитушках вас может ждать вовсе не жених? А кто? Нюся нахмурилась. Но Сигизмунд тут замялся. Он не мог оскорбить слуг своей прекрасной дамы, наименование места, в котором зачастую оказывались деевы юные и наивные. И нежелание его было столь сильным, что Себастьян зарычал. Чегой это у вас поинтересовались? Неужели в тайне радуешься, что неприятную тему жениховства можно обойти? В животе урчит что-то. В животе Себастьян немалым усилием воли убрал Проклюнувшиеся не к месту рога Урчит От пирожка? От же ж! Чуяло, что не свежие Ежели слабить будет То у меня с собою маслица заговорённая есть А от живота самое оно Принесть? Принесите Конфликт натур требовал немедленного разрешения Желательно, чтобы произошло оно без посторонних Б «Будьте так любезны!» — сдавленно произнес Себастьян и прислонился спиною к дребезжащей двери. С крыльями управиться было сложнее, нежели с рогами. Нюся, впрочем, не особо спешила. Ее терзали недобрые предчувствия. Как в тот раз, когда она почти уже сговорилась с Микиткою, да вышла на минутку по большой нужде, а когда вернулась... То узрела, как гадька, подруженька закрятая, вовсю ужила, обнимается. И -э идите, просепел Себастьян спиной, скребясь о жёсткое дерево. Дерево похрустывало, а может, не дерево, но спина. Главное, что звук этот терялся в перестуке колёс. "Я скоренько", пообещала Нюся. Искожённое мукой лицо жениха убедило её, что он и вправду животом маяется. «А что, человек городской, учёный! Стало быть и нежный, что тядьки нагрецкий кабанчик!» Она и вправду собиралась возвернуться, но на Себастьяновой счастье была перехвачена панной Зузинской, которая не пожелала слушать ни про обстоятельства, ни про то, что Нюся уже почти сыскала собственное счастье, а значит, что в свахиной опеке вовсе и не нуждалась». Панна Зузинская шипела разъярённой гадюкой, ищипала за бока, а платье пригрозила выкинуть. Правда, когда Нюся встала, как становилась маменька, когда дядька совсем уж края терял буянья, досунула Панне Зузинской под нос кулак, та разом сникла. Послушай меня, девочка, заговорила она и начала ласково пришёптывая: "Он тебе не пара". «Ну, посмотри сама, что в нём хорошего? Кости одни». «Ничего, были б кости, мясо нарастёт», — решительно ответила Нюся, которая не была намерена отступать от своего, а бедного студиозуса она искренне полагала своим. «Он же ж безрукий, только и умеет, что книги читают. А на кой тебе такой мужик? Хочешь, чтоб целыми днями лежал да читал про своих упырей?» Панна Зузинская вилась вокруг ней, сиержала за руки, шептала. И вот уж не уся сама не поняла, как согласилась с ней, что этокий жених ей вправду без надобности лежать и книги читать. Она сменила платье и покорен легла на жёсткую узкую лавку. В тёткином доме и то шири стояли, а уж как перинку-то поверх положишь, Подушку гусиным пухом, самолично несу её дратым под голову сунешь, а диярцем укроишься, то и вовсе благодать. Мештем Нюсену ход оказал несколько неожиданные, но весьма благотворные действия на Сигизмундав характер. Он разом утратил не свойственную ему доселе воинственность, напротив, признал, что Нюся не самая подходящая кандидатура в жёны, да и к сему ныне время отреженить бы неподходящее. Он уже почти решился было вернуться в вагон. Нюся определённо не собиралась возвращаться, а за Евдокией требовалось приглядывать Когда дверь скрипнула, и в тамбур бачком протиснулась панна Зузинская. Доброй вам ночи, сказала она и улыбнулась такой фальшивой улыбочкой, от которой стало ясно, что ночи её доброй она не считает и вовсе к беседе не расположена. Однако обстоятельства вынуждают её беседовать. И вам, панна Зузинская внушала Сигизмунду собе зачётный страх. и потому он охотно отступил, позволяя ввести неприятный разговор Себастьяну. «Вижу, вы с Нюсенькой нашли общий язык». «А то». «Она, конечно, хорошая девочка, умненькая, для своего окружения, смелая. Только вы же понимаете, что она вам не пара». «Отчего же?» «Ах, бросьте, вы ученый человек». Будущее знаменитость. Панна Зузинская льстила безбожно, и ещё эта ласковая рука поглаживала и в глаза заглядывала, собственные её в потёмках, отревали недоброй зелень её. Она же простая крестьянская девка. Вам же ж не поговорить о чём? А что скажут ваши приятели? Приятелей у Сигизмунда с неба было. А она опозорит вас. С чего вдруг вас это волнует? Волнует? Мне стало тридцать, панна Зузинская. Ещё как волнует. Во-первых, на мне лежат обязательства перед её родителями. В это Себастьян не поверил. Во-вторых, у меня обязательства перед её женихом и перед ней самой. Я не могу допустить, чтобы эта милая девочка сломала себе жизнь по глупой прихоти. О, успокойтесь. Себастьян понял, что были не способны выслушивать её причитания, что само присутствие этой женщины, от которой всё отрявило воняло гнилью, лишает его душевного равновесия, а он и равновесие он только-только обрёл. Я не собираюсь компрометировать вашу подопечную. «И буду рад, если вы просредите, чтобы она не компрометировала меня!» Панна Зузинская закивала. «Просредит! Все непременно просредит!» Правда, именно в этот момент подопечная, оставшись в одиночестве, открыла глаза, пытаясь понять, как же это она оставила бедного суженого до да безмаслица? И главное, без присмотру! «С маслицем она ещё, быть может, и обойдётся. А вот приглядывать за мужиком надо б набезотлучно». Эта мысль заставила нахмуриться. «Панна Зузинская». Нюся помнила, как встретила её в коридоре. И, как говорила, рассказывала про свою почти сложившуюся судьбу. А та не радовалась. Панны Зузинской рядом не было. Зато была девка рыжая и с нагрючими глазьями. Она наклонилась над Нюсей и руками перед лицом водила, это как будто бы по воде. "Ты чего?" спросила Нюся. Очнулась, девушка руки от лица убрала. "Некрасивое. Пожалуй, именно это обстоятельство и позволило Нюсе гренуть на новые знакомые сочувствия. Ей и самой не знать, каково это, когда же нехи гиредят на других. Пусть те другие и не такие рукастые и приданные у них меньше, зато иржана заступница красоты женской и моцы пала щедра. А чего со мною? Неся силой ладонь к грудям прижала, сердце ухоло ровно обыкновенно, а вот в ушах завинело, замялело. Она слышала, что городские барышни чистенько сомневают. Если я не просто так, но признак тонкости душевной. И стало быть, нюся сама душевно тонка. Гер просто от Сигизмунда сонабралась. Заморочили тебя. Девица отстранилась. Послушай, сейчас она вернётся. С другими говорить бесполезно, их она полностью подчинила. А ты, у тебя иммунитет. Чего? Заморочить тебя тяжко, и морок держится недолго. Потому слушай меня, уходи, на ближайшей станции уходи. При людях она тебе ничего не сделает. Чего? Беги, прошептала девка. Куда? Куда-нибудь. Яська, за девкой появилась тёмная фигура в монашеском облачении. Яська, дочь моя, «Где это тебя ночью носит? Не спится!» Монахиня осенила девку размашистым крестом. «Не рушь людям покой!» Добавила она. И девка молча поднялась, Косу растрепанную перекинула, ушла. А Нюся, Нюся долго, минуты две, Раздумывала, послушать ли девкиного совета. «А на рассвете поезд ограбили!»